Глава 32. Меня прибило ощущением дежавю. Здание, увиденное во сне, ничем не отличалось от реального прототипа. Признаться, внутри крепло неприятное ощущение. Я добровольно шел в логово зверя. И даже несмотря на заверение морфистов, что все разыграно как по нотам, по спине пробежались мурашки. В вестибюле дежурила та же девушка в светло-коричневой рясе. И даже свет через окна падал под углом, который я запомнил. Обыскивать меня никто не стал, хотя и попросили сдать личные вещи в бокс для хранения. Вещей наподобие артефактов и оружия у меня с собой не было. Даже мысли карту и коммуникатор я оставил в сейфе домоморфа, чтобы не рисковать. А вот то, что я с собой прихватил, Вася с михалычем умело замаскировали под пуговицу на рубашке напихав в эту пуговицу столько всего, что даже я охренел. А вот и момент x Взяв пропуск, смахивающий на жетон самостоятельности, я направился к порталу с явно непростой начинкой. Про эти штуки я уже знал. Они искали не холодное оружие, а сложную артефакторику. У меня же артефактов не было, только кабалистика. Хо-хо-хо! Портал не издал ни единого звука. Миновав фарку я пересек обширную зону отдыха, приблизился к двери на лестничную площадку и вложил в специальное углубление дисковый пропуск. Устройство вытянуло из меня крупицу Ки, сверило психотипы и разомкнуло запирающий механизм. Каббалистические плашки сложились, образовался проход. Пока все шло по накатанной схеме. Коридор тоже ничем не отличался от образа из конструкта. И я уже почти уверовал, что можно будет отсидеться в какой-нибудь неприметной лаунж-зоне, коих здесь предостаточно, а потом свалить во свояси. Но реальность выкинула очередной незапланированный фортель. Дверь одного из кабинетов открылась. В коридор вышел отец Ироним. «Господин Иванов!» — деланно обрадовался инквизитор. «Какое удивительное совпадение!» Я собирался посетить информаториум, почитать свежие газеты, а тут вы... Хм... Такой поворот меня не обрадовал. Искренне рад вас видеть, но я спешу. И Иероним изобразил недоумение. Правда? Куда, если не секрет? Меня вызвали к отцу Донату для дачи показаний. Инквизитор горестно вздохнул. Вот незадача... «Придется вас разочаровать. Мой коллега Донат занят срочным расследованием и не сможет вас принять. С дозволения предстоятеля беседу проведу я». В глазах Иеронима читалось плохо скрываемое торжество. Происходящее меняло расклад. И меняло охренительно. Во-первых, Донат свято верил, что допросил меня, но по каким-то причинам не оформил надлежащим образом протокол. «Джан запрограммировала его таким образом, чтобы мысль о протоколе всплыла завтра утром. И срочное расследование мы тоже учли. Наша жертва замотается, а потом решит, что провела допрос сегодня. Сон вместе со всеми подробностями всплывет из глубин памяти чуть позже. Мы внесли коррективы в последний момент. А что теперь? Либо нас водили за нос... Либо Иероним вступил в игру утром, и это никак не могло быть учтено морфистами. Так или иначе, разговаривать с ним нельзя. При любых раскладах меня атакуют на ментальном плане. Это сделает либо сам Иероним, либо кто-то из свободных инквизиторов-телепатов. И защиты против такого давления у меня нет. Иероним ждал ответа. «Меня вызвал предстоятель консистории», — напомнил я и я должен встретиться с кем-то из местных дознатчиков. Вы превышаете полномочия, отец Ироним». По лицу инквизитора пробежала тень. «Не тебе решать, отступник, кто и что здесь превышает». «Вот это он зря. Боюсь, я вынужден откланяться. Нужные строчки кодекса сами всплыли у меня в голове. Вы назвали меня отступником, не имея для этого веских оснований». При этом я вызван в качестве свидетеля. Предвзятое отношение к одаренному аристократу не приветствуется вашими служебными инструкциями. Да, я много чего знаю. У меня хороший информатор. Я представляю Орден Паладинов. Сухо произнес отец Ироним. Мы сами решаем, кого и в чем обвинять. Я погрозил ему пальцем. Ложь! «Паладина состоят исключительно из карателей, а вы носите сутану. Думаю, вы работаете на одного из кардиналов Супремы, но это не точно». Губы дознатчика вытянулись в тонкую линию. «Хватит играть в эти игры!» — прошипел Иероним. А ведь казался приличным человеком. «Ты не уйдешь, пока я не получу нужную информацию». Позади дознатчика в воздухе материализовался каратель в графитовой рясе. Второй каратель выкрутился из воздуха у меня за спиной, отрезая путь к отступлению. «Прыгуны!» Я стоял в полоборота и мог видеть всех противников. Тот, кто был сзади меня, носил темный пурпур. Не элита супремы и даже не паладины, я бы узнал их по нашивкам. Значит, я прав. Иероним действует по собственной инициативе или в рамках операции какого-нибудь внутреннего ведомства». «Зря вы так, отец Ироним». Инквизитор был абсолютно спокоен и уверен в себе. Я ощутил движение Ки, предсказуемое движение. Вдоль всей линии коридора вспыхнули геометрические линии, засветились голубым, переходящим в темно-фиолетовый. А еще засветились запястья и шеи инквизиторов, верный признак активации персональных артефактов. В такие секунды я действую без колебаний. Перебросить ки в одну из пуговиц, выставить ментальные барьеры и усилить их с помощью второго оберега, вшитого в ремень брюк, врубить проницаемость и шагнуть в стену. Уже отступая, я видел, как один из карателей выхватил пистолет, а второй — сакс. и Иероним сместился с линии огня, но никто и не думал стрелять. В тесном коридоре это глупо. Стены консистории были рассчитаны на усиление тех, кто здесь оборонялся или нападал. Через соответствующие амулеты, разумеется. А вот на таких, как я, должно действовать подавление. К счастью, Матвеич много чего успел вынести из подводного города. Вынести, расшифровать и адаптировать под мои задачи. Сейчас, например, я запустил механизм, блокирующий подавляющие цепочки инквизиторов. Просочился сквозь стену оказавшись в кабинете подозрительно напоминающем канцелярию только с компьютерами вместо пишущих машинок я позволил себе провалиться на первый этаж сгруппировавшись мягко приземлился на ворсистый ковер комната отдыха или что то подобное разгоняюсь и бегу в сторону окна краем глаза подмечаю телепортирующуюся фигуру в граффити. пофиг ныряю в окно оказываюсь на безупречном газоне и продолжаю бежать, ориентируясь на чугунный забор. Возвращаю частичную материальность, исключительно для подошв туфель. Перемахиваю через ограду полисадника, врезаюсь в пурпурного прыгуна с саксом, прохожу через него на полной проницаемости и вновь приземляюсь на уплотнившиеся подошвы. По-прежнему никто не стреляет. Графитовая тень справа. Ускоряюсь, вихрем прорезаю внешнюю ограду и продолжаю наращивать темп. Графитовый материализуется прямо по курсу, делает подсечку, но встречает пустоту. Быстрее. Иронима не видно, значит, он не умеет телепортироваться. Автобусная остановка. Вот мой ориентир. Из-за тумбы с объявлениями выступает пурпурный. Его глаза светятся ледяной яростью. В меня летит что-то острое, светящееся. Прыгаю в сторону. Так, на всякий случай. Момент очень тонкий. Драться с инквизиторами нельзя. Это не вписывается в сценарий того, что я собираюсь провернуть. Два шага от остановки влево. И провал. Я в буквальном смысле рухнул под землю, в точке, которую вычислил заранее. Краткий миг тьмы, обрывки коммуникаций, закругляющийся тоннель и змеи электрических кабелей. Приземляюсь на шпалы. Как и следовало ожидать, я на перегоне метро. А вот чего ждать не следовало, так это несущегося на меня поезда. Грохот, вой, содрогающаяся земля, слепящий свет фар. Только не касаться контактного рельса, иначе замкнет. Становлюсь проницаемым, и грохочущая сочленениями металлическая гусеница мчится сквозь меня. Вой, чудовищный шум, мельтешащие световые пятна. Черно-белый кошмар словно угодил в реальность Джармуша. Ветра я не чувствую из-за бесплотности. Гул, перестук, тьма и свет. Не прошло и минуты, а я уже остался за кормой этого полуночного кошмара. Вернул себе материальность и с облегчением выдохнул. Грохот удаляющегося состава постепенно стихал. Я остался один в черном тоннеле без освещения прыгуны инквизитора не появлялись. Жду, пока глаза адаптируются. Присматриваюсь к левой стене. Связываться с домоморфом по телепатическому каналу опасно. Спецы из консистории могут перехватить. Произношу вслух. «Бродяга!» Голос, отражаясь от стен, проваливается в изгибающуюся бетонную трубу. Совсем близко, рукой подать, вспыхивает миниатюрная лампочка. В стене формируется дверь. Вниз сбегают деревянные ступеньки примитивного крыльца. Бродяга прокладывает лестницу таким образом, чтобы накрыть тускло поблескивающий рельс. Медлить нельзя. Поднимаюсь на крыльцо, берусь за ручку и засекаю справа движение. Темный силуэт выбрасывает руку. Пригнувшись, ныряю в проем. Доносится еле слышный хлопок. Каратель больше не стесняется в выборе методов. Уже и глушитель сволочно вернул. Дверь захлопывается. «Домой!» — приказываю я. Мы перемещаемся. События разворачиваются по худшему сценарию, но их еще можно прогнозировать. Дверь привела меня в кабинет, и нужные вещи лежат в сейфе. Достаю коммуникатор и обращаюсь к администратору. Второй вариант. «Жди соединения, человек». Не проходит и минуты, а в моей голове уже звучит голос отца Симеона. «Что? Как мы и подозревали?» Я сжато описываю все, что случилось за последние минуты. Выслушав мой рассказ, семион произнес. «А я говорил, ты действуешь слишком нагло и жестко, а еще склонен усложнять. Замысел с конструктом не лишен изящества, но ты мог бы и повежливее общаться с Иеронимом». «Ты выяснил, кто он?» «Да, ты правильно подметил. В Ордене Паладинов состоят бойцы, набранные из числа карателей. Иероним врет, когда ссылается на них». «Тогда на кого же он работает?» «Формально Иероним служит Супреме. Его прислали из Наска. Проводит внутренние расследования по всем фронтам, без ограничения по Ордену, отделу или консистории». «Я думал, этим занимаются тени». «Занимаются, но они состоят в Ордене Карателей и носят рясы. И повторяю, обладает более широкими полномочиями. А действует он по указанию одного из кардиналов, отца Винсента, которому не нравится мой быстрый рост, так что копают они под меня, а ты просто попал под раздачу. Вот и вопросы, давно ли мы с тобой встречались». «Правильно». «Действуем по схеме?» «Конечно. Я дерну свои рычаги. Связь каждые шесть часов». «Принял». Отложив коммуникатор, я попросил бродягу обеспечить мне международный звонок по защищенной линии. Вызвал своего представителя в НАСКО и отдал приказ подать заранее приготовленную жалобу. Сразу после этого набрал Москву и отправил второго человека в консисторию с протестом. Документ был оформлен по всем правилам, имел печать дворянского собрания, и такое хрен проигнорируешь. Третий шаг — скандал. Я не мог нанести удар через имперские СМИ, потому что все они контролируются Инквизицией. Любая статья или передача, нарушающая интересы святош будет молниеносно отбракована специальным сотрудникам, отвечающим за идеологию. Последствия для тех, кто пропустил что-то неправильное, весьма обширны, и увольнение из редакции – самое мягкое наказание. Поэтому я разослал официальные уведомления лидерам кланов о недопустимом произволе со стороны отца Иронима. С пометкой, что могу выгрузить кадры моего неправомощного задержания в специально созданный конструкт. Разумеется, вместе с образом стреляющего из пистолета карателя. И все это без ордера, без суда и следствия, без обвинения или подозрения. Бумажки отправились в путь с курьерами-прыгунами. Да, я успел все это подготовить. Джан помогла советам, бродяга ценной информацией. Как и отец семион ибо этот товарищ столкнулся с собственными проблемами. А враг моего врага, сами понимаете. «Сергей, у нас гости!» Послышался невозмутимый голос бродяги. Их выбросило за периметр отклоняющими линиями. «Покажи картинку». Домоморф создал настенный экран, включил его и вывел с кабеля черно-белый ролик. Я сразу узнал карателей, преследовавших меня в Москве. Не знаю, на что рассчитывал Иероним, но этих молодчиков вышвырнуло в поросший бурьяном овраг за границей поселка. Сейчас на экране разворачивалась прямая трансляция. Инквизиторы с перекошенными от злобы лицами, ломая кусты, выбирались из зарослей. «Соедини меня с мастером Багусом». «Да, господин», — раздалось на том конце провода. «Видите этих, мастер?» «Конечно. Гвардия оповещена, ключевые бойцы на позициях». «Инквизиторов не трогать», — отдал я непростой приказ. «Пропустить к моему дому, следить, но не препятствовать их проникновению в поселок». «Будет исполнено». Спустя час каратели встали перед моей усадьбой, молча, ничего не предпринимая. Я спустился в гостиную первого этажа, подошел к непробиваемому панорамному окну и приветливо помахал врагам рукой. «Здесь мне бояться нечего. Облюстителям кодекса надо есть, пить и спать, не говоря о других потребностях. Хотите осаду? Получите, распишитесь».